Идея власти Так рано зародилось в голове Ивана политическое размышление. Занятие, которого не знали его московские предки ни среди детских игр, ни в деловых заботах зрелого возраста. Кажется, это занятие шло в втихомолку тайком от окружающих, которые долго не догадывались, в какую сторону направлена встревоженная мысль молодого государя и, вероятно, не одобрили бы его усидчивого внимания к книгам, если бы догадались. Вот почему они так удивились, когда в 1546 году 16-летний Иван вдруг заговорил с ними о том, что он задумал жениться. Но прежде женить бы он хочет поискать прародительских обычаев, как прародители его, цари и великие князья и Исродниково Владимир Всеволодович, Мономах на царство, на великое княжение садились. Пораженные неожиданностью дум государя Бояре, прибавляет летописец, удивились, что государь так молод, а уже прародительских обычаев поискал. Первым помыслом Ивана при выходе из правительственной опеки Бояр было принять титул царя и венчаться на царство торжественным церковным обрядом. Политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих, как тайком складывался его сложный характер. Впрочем, по его сочинениям, можно с некоторой точностью восстановить ход его политического самовоспитания. Его письма к князю Курбскому, наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте бегло перелистать его первое, длинное-предлинное послание. Оно поразит вас видимой пестротой и беспорядочностью своего содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по этим нескончаемым страницам. Чего тут нет, каких имен, текстов и примеров? Длинные и короткие выписки из Святого Писания и Отцов Церкви. Строки и целые главы из ветхозаветных пророков Моисея, Давида, Исаии, из новозаветных церковных учителей Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, образы из классической мифологии и эпоса Зевс, Аполлон, Антенор, Эней, рядом с библейскими именами Иисуса навина Гедеона, Авимелеха и Ифая, Бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Зинзириха-Вандальского, готов, савроматов, французов, вычитанными из хронографов и, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи, и все это перепутанное, переполненное анахронизмами с калейдоскопической пестротой без видимой логической последовательности, всплывает и исчезает перед читателем, повинуясь прихотливым поворотом мыслей и воображения автора. И вся это простите за выражение, ученая каша, сдобрена богословскими или политическими афоризмами, настойчиво подкладываемыми и порой посолена тонкой иронией или жестким, иногда метким сарказмом. Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины, Подумаешь, перелистав это послание. Недаром князь Курбский назвал письмо Ивана бабьей болтовнёй, где тексты Писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях. Но вникните пристальнее в этот пенистый поток текстов, размышлений, воспоминаний, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, которая красной нитью проходит по всем этим, видимо, столь нестройным страницам. С детства, затверженные автором, любимые библейские тексты и исторические примеры, все отвечают на одну тему. Все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении, о государственном порядке, об отношениях к советникам и подданным, о гибельных следствиях разновластия и безначалия. «Несть власти Ощине от Бога, всякая душа властям придержащим доповинуется, «Горе граду им же градом многие обладают» и тому подобное. Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей, на свою гору отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих, Моисея, Саула, Давида, Соломона, но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренную блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева. Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его царственное «я» сделалось для него предметом набожного поклонения. Он сам для себя стал святыней, и в помыслах своих – создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему Стефану Баторию, каля ему глаза его избирательной властью. «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси, по Божью изволению, а не по многомятежному человеческому хотению».